разгром мятежников. Атака вокзала по первоначальному плану полковника Рубца была такова. Боевая часть 9 и 10 роты учебной инструкторской школы. Резерв третья и первая роты учебной инструкторской школы. Перед атакой орудие должно было выпустить 6 снарядов и в то же время на 10 минут должен был открыться пулеметный огонь. Затем атака. «Я был назначен начальником резерва и заместителем полковника Рубца, так как в то время нам еще не было известно о нахождении в городе отряда полковника Добровольского. Мы вполне были готовы к атаке, как вдруг позвонил звонок, из штаба крепости нам было приказано пока повременить с атакой. По сообщению начальника международной полиции майора Джонсона, на вокзале находились люди к восстанию непричастные». Стоя в дверях штаба крепости, я наблюдал, как к вокзалу подъехали автомобили. Было темно, и нельзя было разобрать, что там вокзала делалось. Во всяком случае, майор Джонсон оказался своим единомышленником. Он был русским мигрантом времен Первой революции и по принятию американского гражданства превратился в Джонсона. Скверную слугу. Ибо, когда нам пришлось расправляться с противником, во много раз численно нас превышавшим, то многие наши бойцы особой пощады врагу не давали, рассуждая, что благодаря Джонсону на вокзале остались лишь люди, активно примкнувшие к мятежникам. После отъезда Джонсона на вокзальной площади появился броневой автомобиль, сделал несколько выстрелов из пулемета и скрылся. Это была провокаторская выходка штабс-капитана Чунихина и прапорчика Андреева. Чунихин должен был накануне задержать движение морских стрелков, шедших со станции «Океанская» к гайдовцам. Он этого не сделал, доложив, что его бронеавтомобиль неисправен. Теперь же он вновь не выполнил приказания вступить в распоряжение полковника Рубца, так как, по его словам, его пулемет заело. Перед самой атакой вокзала полковник Рубец приказал усилить правый фланг цепи. Я выслал для этого полуроту второй роты, недавно прибывшую из штаба округа, и третий взвод штабс-капитан Нельсон Герст моей роты. стрелки 9 и 10 рот от долгого лежания на мостовой под дождем промокли и закоченели помню штабс капитау швеницу нелегко было поднять свою цепь для атаки в это время из моего резерва с гранатами в руках выскочил юнкер слепухин неистово завопил ура в своем порыве он увлек весь третий взвод кое кто выбежал из моего резерва промелькнула фигура штабс капитана трофименко с полуротой роой второй роты заодно поднялись 9 и 10 роты Вторая, десятая и девятая роты бросились к главному подъезду вокзала. Четвертый взвод моей роты побежал к Виадуку, где находилась почтовая контора. Часть верхнего этажа вокзала немедленно перешла в наши руки. Ко мне подбежал полковник Рубец и сказал «Назначаю вас начальником боевого участка вокзал. Очищайте его от мятежников. Я бегу вправо, хочу распространиться по путям в направлении Эгершельда. Молодцы, колмыковцы, вовремя поддержали». Действительно, в момент, когда орудие начало стрелять, калмыковцы взяли под обстрел гайдовский отряд. Кроме того, какой-то миноносец поддержал нас огнем со стороны бухты Золотой Рог. Зато японский крейсер, освещая своим прожектором вокзал и здания штаба крепости, не только слепил, но и ставил нас под обстрел гайдовцев. Второй батальон учебной инструкторской школы и гардемарины в этот момент находились в районе городского сада. Когда под нашим натиском толпа мятежников, ища спасения, кинулись по Нижней Портовой улице, гардемарины встретили их стрельбой пачками. Под вечер, 18 ноября, я видел груду тел на Нижней Портовой, результат работы гардемарин. Получив приказание от полковника Рубца, я с оставшимися при мне шестью юнкерами первого взвода побежал к главному подъезду вокзала. Кое-где горели огарки стеариновых свечей, и при их свете я увидел капитана Морозова, прикладом винтовки, выбивавшего феленки двери в уборную первого класса. Капитанам Зайченко и Швейницу я сказал, что прежде всего займемся очисткой всего верхнего этажа вокзала, предложив им идти на соединение с третьей ротой, находившейся у малого правого подъезда. Собрав юнкеров третьего рота, находившихся на участке девятый и десятый рот, я с ними выбежал через главный подъезд с вокзала и бросился к почтовому отделению. Тут был мой третий взвод. Мы двинулись было по главному виадуку, но он был под сильным обстрелом мятежников. Пришлось задержаться и прежде всего проникнуть в почтовое отделение, а затем соединиться со швеницейм, то есть выбить дверь в коридор, идущий к главному зданию. Вот выписка из описаний военных действий третьей роты учебной инструкторской школы, представленного мною начальству после возвращения нашего отряда на русский остров. Часть людей взвода бросилась дальше по Виадуку, но там попала под пулеметный огонь и понесла следующие потери. Юнкер Дымченко убит, взводный портупей Юнкер Дьяченко смертельно ранен, подпоручик Игначак, чиновник военного времени Мальберг, юнкер Яковлев, все трое ранены в левые ноги, двум последним ноги отняты по колено. Юнкера Радецкий, Микулич и Ломакин легко ранены и остались в строю. Во время атаки вокзала люди взводов по собственной инициативе выбегали из крепости для бросания бомб. Юнкера Гущин и Смирнов, оказание помощи стонавшим в темноте раненым, и пять юнкеров бросились на пулемет, стоявший на подъезде вокзала, и захватили его. маевский гущин захарин неерди юнкер яблонский с юнкерами второй роты в зале третьего класса захватил пулемет после подавления восстания во владивостоке много говорили что во время атаки вокзала нам содействовал японский пулемет поставленный на тигровой горе об этом даже упоминается в официальном докладе крашенинникова «Я категорически отрицаю это и полагаю, что такое мнение получилось в результате следующего обстоятельства». Перед началом атаки полковник Рубец приказал один пулемет установить на крыше окружного суда. Во исполнение этого приказания юнкера первой роты забрались на крышу окружного суда и хотели там поставить пулемет, но так как крыша Великобританского консульства стесняла им кругозор, то они перебрались на эту крышу и установили пулемет близ флагштока, то есть под самым английским флагом. Когда этот пулемет заработал и когда консул узнал, что на его крыше стоит действующий пулемет, то его возмущению не было предела. По его требованию, для объяснения к нему явился капитан Щедринский, инструктор пулеметного дела школы. Консул потребовал от капитана Щедринского, чтобы пулемет немедленно был бы убран с крыши консульства. На это капитан Щедринский, желая выиграть время, заявил, что он, конечно, понимает всю неловкость создавшегося положения, но вместе с тем без разрешения полковника Рубца сам он ничего не может предпринять, а поэтому он может сделать и сделает только одно – пойдет и доложит полковнику Рубцу. Консул должен был с этим согласиться. Конечно, капитан Щедринский не особенно старался встретиться, как можно скорее, с полковником Робцом, а пулемет тем временем наносил вред мятежникам, и так как направление на Тигровую гору совпало с направлением на английский флагшток, то у большинства и получилось впечатление, что какой-то пулемет с Тигровой горы обстреливал вокзал. Наши враги обвиняют нас в жестокой расправе с побежденными. но это отвечу. Убитых и расстрелянных действительно было много и на вокзале, и близ него. Особенно много убитых было на лестнице ведущей в третий класс. Нам приходилось подчас расправляться довольно сурово, ибо нас была горсточка против массы, и все же мы находили возможным партии сдавшихся отсылать в здание штаба крепости и даже в штаб округа, выделяя юнкеров и стрелков из боевой линии. Резерва-то у нас ведь не было для сопровождения этих партий. В тот момент, когда я с юнкерами моей роты перебегал с главного подъезда вокзала к Виадуку на присоединение к моему третьему взводу, я увидел на площади юнкера, раздававшего какие-то газеты. Это был экстренный выпуск газеты «Новый путь», помеченный вторник, 18 ноября 1919 года, город Владивосток. Номера газеты нет. Этот экстренный выпуск начинался приказом генерала разанова такого содержания. «Приказ». командующего войсками приамурского военного округа и главного начальника приамурского края за номером 203 крепость владивосток 17 ноября 1919 года переживаемые минуты таковы что всякий вред приносимый правительству как преступной агитации так и попытками остановить работу государственного механизма путем забастовок и демонстраций есть измена делу родины предупреждаю Всякие попытки подобного рода будут с полной беспощадностью подавляться оружием. Захваченных с оружием приказываю расстреливать на месте без суда. Зачинщиков предавать полевому суду. Генерального штаба генерал-лейтенант разанов Прочитав на ходу приказ номер 203, я был и обрадован, и удивлен. Обрадовался тому, что теперь наши руки развязались, а удивился от того, что генерал разанов вдруг вновь оказался грозным начальником, каковым прослыл за дела в Енисейской губернии. А только ведь вчера он проявлял полное бездействие власти. Полковник Солодовников в своей брошюре бросает шикарным юнкерам обвинения в мародерстве. «Я был в бою и не заметил юнкеров-мародеров». Солодовников же, бежав из поезда Гайды в начале боя, все же считает для себя возможным бросить нам обвинения в мародерстве. На самом деле было следующее. Все мы были голодны, и поэтому, когда юнкер Майрот и Мещеряков выбил дверь, ведущую от почтового отделения в коридор, соединяющий почтовое отделение с главным зданием вокзала, то он наскочил на чей-то продуктовый склад. Прежде всего на него посыпались макароны и вермишель. Мы были так голодны, что я и бывшие тут юнкера разобрали по карманам макароны и стали их тут же жевать. Когда же нами был очищен нижний этаж вокзала и в наши руки попался буфет третьего класса, я приказал находившимся там бойцам есть все, что хочешь, но ничего про запас не брать. Все съедобное, что было там найдено, немедленно нами было уничтожено. Наконец, во время боя в районе железнодорожных путей, ко мне подбежал юнкер Зубарев и доложил. Наши ребята, то есть тот же мой третий взвод, захватили вагон с обмундированием и просят вашего разрешения переобуться в гайдовские сапоги. Зная, что все ребята в ботинках и обмотках, промокших во время вечернего дождя, и понимая, что каждому из бойцов лестно вместо ботинок с обмотками иметь на ногах гайдовские сапоги, я разрешил переобуться. Когда весь вокзал уже был в наших руках, бой постепенно уже стихал, и только со стороны Индершельда слышна была редкая стрельба – К полковнику Рубцу, стоявшему посреди вокзальной площади, подошел бравый штабс-капитан в пальто мирного времени и доложил, что он прибыл в распоряжение полковника Рубца с одним офицером и 38 бойцами Русского легиона во Франции. На это полковник Рубец ответил, что бой уже окончен, но так как в эти самые минуты вновь послышались выстрелы со стороны Гершельда, то полковник Рубец предложил капитану Ханкову, так звали вновь прибывшего, двинуться по железнодорожным путям в направлении на Гершельд. Штабскапитан Ханков со своим отрядом направился туда. После этого прошло несколько минут. Мои юнкера наскочили на генерала Гайду, который, будучи ранен в ногу, переходил железнодорожные пути, направляясь, по-видимому, к американской казарме, в которую уже успел скрыться революционный подполковник Краковецкий. Гайда был в расстегнутом генеральском пальто мирного времени с двумя георгиями и лентой через плечо, но на пальто вместо погон у него были нашиты поперек плеч две бело-зеленых ленточки. На Френче же, как говорили потом, у него имелись золотые генерал-лейтенантские погоны. Двигаясь по путям, штабс-капитан Ханков заметил группу из столпившихся юнкеров. Он подошел к ней и, увидя Гайду, окруженного юнкерами, вмешался в это дело, приказав юнкерам Гайду и его начальника штаба подполковника Чечек направить в штаб округа. Не вмешаясь это Ханков, так Гайду, вероятно, постигла бы участь наиболее рьяных его приверженцев, то есть он был бы расстрелян на месте захвата. утром 17 ноября обычный ход занятий в первом артиллерийском училище был нарушен начальник училища полковник герце виноградский получил приказ о высылке части юнкеров его училища в район владивостока собрал батареи и вызвал желающих так как желающими оказались все юнкера обеих батарей то полковник герце виноградский приказал комбату 1 подполковнику телековскому сформировать сводный отряд От обеих батарей в 150 юнкеров. С наступлением темноты этот отряд оказался на станции Океанской, прибыв туда на товарном составе, шедшем из никольского сурийского по расписанию. Здесь отряд был остановлен и совместно с всадниками отряда полковника Патайшвили юнкера-артиллеристы несли охранную службу, арестовывая всех подозрительных. Утром 19 ноября отряд подполковника телековского вернулся назад в Раздольное. Вместе с ним возвратились домой в училище Тенкера, что в ночь на 17-е были сняты с поезда и участвовали в движении правительственного отряда на покинутые морскими стрелками казармы на Черной речке.